Глава 12. Я ведь выпил уже вторую банку энерготоника и ночью хорошо выспался. Мне так много всего нужно сделать. Почему я такой уставший? Ну почему? В апреле 2012 года у меня проходила ротация в клинике Пенсильванского университета. И всё началось заново. Я слушал, как пациент рассказывает о своём самочувствии после операции на колене, и вдруг усталость, которая весь день меня преследовала, выкристаллизовалась в знакомое ощущение. Я смотрел, как двигаются губы мужчины, окружающие звуки постепенно угасали. В моей голове пронёсся вихрь мыслей, Я извинился и побежал туда, где часто занимался между приёмом пациентов, в одну из комнат в старом корпусе. Раньше в минуты затишья я воображал, что здесь бывал Бенджамин Франклин, основавший эту больницу в 1751 году. Может быть, он, как и я сейчас, заглядывал сюда, чтобы побыть наедине с собой, снимал парик и расслаблялся. Но на этот раз ни история медицины занимала меня. Мне требовалось немного вздремнуть и унять нарастающую тревожность. Я захлопнул дверь, сложил из халата импровизированную подушку, поставил будильник на 7 минут и лёг на пол. Закрыв глаза, я тут же успокоил сам себя: "Ты каждые 3 недели принимаешь силтуксимаб. Это то самое лекарство". Оно нацелено на первопричину твоей болезни. У тебя не может быть рецидива. Ты просто устал. Ты просто устал. Тем вечером я сидел сложа руки в прямом и переносном смысле и думал, стоит ли ощупать шею и поискать увеличенные лимфоузлы. Эти раздумья не были рациональными. Незнание мне ничего не давало. Да и долго не трогать шею всё равно не получилось бы. Удивительно, но такое отношение встречается достаточно часто. Любой врач видел пациентов, которые тянут какое-то время, даже осознавая проблему, и только потом обращаются за помощью. Они не хотят знать. Прежде такие люди приводили меня в отчаяние. Теперь я начал их понимать. Желание всё выяснить победило, и я обнаружил ровно то, чего не хотел обнаружить утолщение по обеим сторонам шеи. Но ведь лимфоузлы могут увеличиться по множеству причин, подумал я. Да, правда. И этой правдой я подарил себе целый вечер бездействия. На следующее утро я всё-таки написал лечащим врачам и признался, что в январе не последовал их рекомендациям и не сделал ПЭТ-КТ. Я сказал, что в связи с многочисленными обязанностями в Центре орфанных заболеваний и из-за ротации в медицинской школе не хотел тратить на это целое утро. Теперь, спустя три месяца после того планового, но не состоявшегося контроля, который выявил бы возобновление болезни на раннем этапе, у меня появились симптомы. Мне велели сделать сканирование завтра же. Беседуя с этим вечером с Кэтлин, я рассказал о том, как прошёл день. Мы обсудили нашу следующую встречу, но о новых симптомах я упоминать не стал, несмотря на решение быть с ней открытым и уязвимым. Я не хотел её волновать. Скорее всего, ничего страшного нет, рассуждал я, а о болячках слушать никому не интересно. Пока я не выясню наверняка, что это не какая-то простуда или грипп, Кетлин не должна беспокоиться по моему поводу. Теперь, задним числом, я понимаю, я очень сильно боялся. Той ночью я проснулся в холодном поту. Просто не промокли насквозь. Я встал, чтобы их поменять, и увидел последнее требовавшее мне доказательство. Гемангиомы снова покрыли всё моё тело. Я позволил себе ещё раз пройти по кругу магического мышления. Это не может быть рецидив. Я принимаю силтуксимаб, силтуксимаб, предотвращая рецидивы. Так, сказал доктор Ванре. Я здоров. Всё хорошо. Должно быть хорошо. Я знал, что болезнь не может вернуться, пока я нахожусь на экспериментальном лечении. Я получил своё чудо, чудо, которого не дождалась больная раком мама и многие другие страдающие от тяжёлых заболеваний. Есть ли же сил токсимап не способен остановить мое заболевание и предотвратить рецидивы, пациент во мне отступил во тьму. За штурвал встал диагност. На следующий день по дороге в палату больного я открыл в телефоне результаты ПЭТ-КТ. На изображении было видно, что лимфоузлы у меня не меньше, чем при первой госпитализации, к тому же имеют повышенную метаболическую активность. Это свидетельствовало о рецидиве, и мне следовало немедленно сделать анализ крови и принять дозу силтуксимаба. Именно это я порекомендовал бы себе, если бы был своим пациентом. Однако я оставался собой, всё тем же упрямцем. Я объяснил врачам, что должен завершить клиническую ротацию. А ещё у меня полно дел с подготовкой ежегодного гала-мероприятия AMF по сбору средств, которое состоится в пятницу в Роли. И вообще говоря, на понедельник в AMF назначено важное совещание, поэтому анализы крови и лекарства могут подождать до вторника. Затем я точно так же всё обосновал в разговоре с Кэтлин, убедил её, как из себя самого, в том, что анализы не столь важны, происходящее волновало её, но мои объяснения или рационализация помогли успокоиться. Не бойся, подумал и сказал я. Это не может быть рецидив. К сожалению, врачи доверились моей оценке и получили анализы крови лишь через неделю после того, как я нащупал увелиные лимфоузлы. Некоторые показатели отклонялись от нормы. Наиболее значимым параметром, который мы отслеживали, был уровень C-реактивного белка (CRP) маркера воспаления и активации иммунной системы. Во время трёх первых вспышек болезни он являлся самым надёжным признаком. Когда моё состояние ухудшалось, он взлетал выше 300 в пиковый период. И возвращался в норму, когда я чувствовал себя лучше. Весь последний год этот решающий показатель оставался в норме. Сейчас он действительно оказался повышен, но незначительно, до 12,7 при нормальном диапазоне от 0 до 10. Что такое отклонение на 2,7 единицы, когда бывает 300? Я испытал колоссальное облегчение, И снова стал думать, что просто немного приболел, какой-нибудь безобидный вирус, с кем не бывает, и излишне на это реагирую. В конце концов, у меня болит горло. Может быть, уровень CRP слегка вырос из-за этого? Поскольку лимфоузлы увеличились и активизировались, врачи решили ввести мне дозу силтуксимаба на неделю раньше положенного, просто чтобы подстраховаться. Как и во время всех предыдущих инъекций, рядом со мной сидела Джина. Я тем временем сосредоточенно работал на компьютере над письмами АМФ и документами Центра орфанных заболеваний. «Сегодня обычный день», — твердил я себе. «После процедуры я решил остаться в роли и через пару дней для верности повторить анализ крови». 2 дня спустя уровень CRP подскочил до 227. Шокирующие цифры явный признак полноценного рецидива. Такой быстрый взлёт с 12,7 до 227 почти невозможен. Поэтому мы с доктором сделали ровно то, что должен сделать любой хороший врач, получив необычный результат. Перепроверили его. Всё казалось правильным, пока мы не взглянули на предыдущий отчёт и не обнаружили, что уровень CRP выражен в разных единицах. В первой больнице его указали в миллиграммах на децилитр, а не на литр, как мы привыкли. Запятая оказалась не в том месте. Во вторник у меня было не 12,7, а 127. Уже тогда следовало бить тревогу. Болезнь не просто возвращалась, за 2 дня её активность удвоилась, и это после введённого лекарства, которое должно было с ней справиться. Мой недуг будто бы насмехался надо мной, поддразнивал, хвалился тем, что оказался гораздо могущественнее, чем лечение, на которое я возлагал все надежды. Поскольку новое оружие подвело, Доктора обратились к старому. Мне немедленно ввели дозу химиотерапевтических препаратов, которые сработали при второй вспышке, но не помогли во время третьей. Теперь оставалось только хвататься за соломинку. Я собрался с силами и позвонил Кейтлин. Я уже не старался рационализировать происходящее. Это не какая-то странная простуда. Всё вернулось. Признался я. Да, Кейтлин решила быть со мной, полностью осознавая, что болезнь по-прежнему во мне и может проявиться в любой момент, но я всё равно чувствовал, что это какое-то предательство. Мне было ужасно неприятно из-за того, что я так быстро устроил ей экзамен и что ей вообще приходится думать о таких вещах. Она ещё жила в Нью-Йорке, но пообещала встретиться со мной в Филадельфии перед тем, как мы с папой полетим в Литл-Рок. Сама она приедет туда чуть позже с моими сестрами. Ей предстояло впервые стать свидетелем моей борьбы с IMCD. Добраться до Филадельфии она могла только вечером, поэтому я решил пока увидеться с самыми близкими друзьями по медицинской школе. Мне уже доводилось с ними прощаться. Приезду Кетлин я взял себя в руки и даже изучал позитивный настрой. Да, у меня очередной рецидив, однако в регулярности моей болезни есть что-то успокаивающее. Да, я уже трижды болел, но ведь трижды и выжил. Мой удивительный врач прекрасно умеет поддерживать во мне жизнь. У него в рукаве наверняка найдётся масса новых штучек, ведь в этом году помощники Санта-Клауса Мы сидели без дела. Со времени моего последнего приезда в Литл-Рок прошло 15 месяцев. Там мало что изменилось, по крайней мере, в больнице. Это по-прежнему был мировой центр болезни Костлимана, наполненный различными проявлениями надежды. Излишне радостные улыбки, твёрдые рукопожатия, подстриженные зелёные лужайки и та самая больничная архитектура. кирпич и стекло, которое повсеместно ассоциируется с быстрой, даже почти экстренной помощью. Я, однако, изменился. В кармане носил знания, накопленные за минувший год. В голове держал мощный принцип: подумал, сделай. Мне уже не раз проводили химиотерапию. Я полагал, что справлюсь с чем угодно. А ещё я был слишком самоуверен. В Little Rockи анализы крови оказались гораздо хуже, чем в Роли. Болезнь Кэстлемана бушевала. Уже через пару дней после госпитализации начали сдавать печень, почки, костный мозг, сердце и лёгкие. Прежде я видел такие отклонения и у себя, и у своих пациентов. Я имел дело с плохими результатами и плохими новостями. но никогда еще лабораторные анализы не приносили такого разочарования и не влекли за собой таких серьезных последствий. Раз за разом я возвращался к мысли, что все это происходит, несмотря на терапию сил туксимабом. У рецидива могли быть две причины. Первая. Из-за какой-то ошибки я не получил дозу лекарства, либо доза была неправильной. По моей оценке, вероятность этого стремилась к нулю. Вторая. Единственный препарат, который применяется при моей болезни, не работает, а других вариантов у меня нет. Одновременно это значит, что медицинское сообщество заблуждается. У всех пациентов с IMCD проблема не в IL-6, следовательно, Силтуксимаб не поможет никому из них. Этот вариант казался мне вероятным. Эти два возможных объяснения быстро свелись к одному. Подробная больничная документация подтвердила: предыдущие 15 месяцев силтуксимаб мне вводили правильно. Всё шло по плану, но моё состояние тем не менее ухудшилась. Мы вернулись в исходную точку. Единственное знание медиков об IMCD оказалось ошибочным. У всех больных IMCD проблема не в интерлейкине-6. Силтуксимаб не будет работать ни у меня, ни у остальных. Ни лекарство, которое мне вводили весь предыдущий год, Ни доза химиотерапии, которую я получил за несколько дней до этого в роли, не замедлили развитие болезни, поэтому доктор Ван Ре решил вновь прибегнуть к шоку и трепету. Мне немедленно назначили тот же коктейль из семи химиотерапевтических препаратов. Он был нацелен на клетки иммунной системы, а также на другие быстро делящиеся клетки моего организма, в том числе костный мозг, волосы и кишечник. Мне нужны были ответы. В четвертый раз я приближался к смерти. Пока лекарства из капельницы перетекали в мою руку, я спросил доктора Ван Ре обо всем, что не давало мне покоя с того момента, когда я плохо себя почувствовал. Почему это произошло? Никто. Он не знает, какой тип иммунных клеток это инициировал. Никто не знает. Почему никто не знает, захотелось спросить мне, и почему именно я? Но я проглотил последние два вопроса. В больничной палате никогда, никогда не бывает тихо. Даже глубокой ночью, когда разговоры умолкают, люди думают о том, что было сказано и о том, что сказать нельзя. В одну из пауз между сигналами, подаваемыми аппаратом для инъекций, меня осенило. Доктор Ван Рене ответил: "Я не знаю". Он мог бы отговориться. "Я точно не знаю, надо проверить", а потом развернуться к компьютеру. вести симптомы, найти какую-то информацию, однако он поступил иначе. Никто не знает, сказал он. Какие-то ещё лекарства находятся на этапе разработки или клинических испытаний? задал я свой самый важный вопрос. Нет, в данный момент нет, с неизменным спокойствием и участием ответил он. Может быть, они есть в планах? Нет, мне об этом неизвестно. Доктор Ван Ре, безусловный мировой эксперт по болезни Костлемана, не знал, что ее инициирует, что ее вызывает. Он не знал, как предотвратить рецидивы, если не сработала единственная на данный момент экспериментальная терапия. Это значит, что не знал никто. Некуда подавать апелляцию. Нет вышестоящего органа. Он не льстил себе, говоря о моем состоянии от имени медицины. Он воплощал это знание. Доктор Ван Ре не просто имел авторитет. Он был авторитетом. Когда я изучал медицину, мне казалось, что правильный ответ на такие вопросы можно найти для любого заболевания. Но не в этот раз. Я понимаю, что проблема должна быть в повышенном уровне интерлейкина-6. Однако мы его уже дважды блокировали, и это не помогло. Во время моей первой госпитализации и рецидивов уровень этого интерлейкина оставался в норме. Наверное, дело не всегда в нём. Да, это возможно. И всё? Это возможно. Что угодно, возможно. Я понимал, что имел в виду доктор. Я знал язык врачей, сообщай правду осторожно, подстраховывайся и избегай категоричных ответов. Мне самому приходилось использовать этот язык. Но теперь, когда так говорили со мной, в этих словах я не слышал ни осторожности, ни надежды. Они как будто гнали меня из палаты, из этой больницы, в пространство возможного. Все возможно, раз никто ничего не знает. Я был теперь предоставлен сам себе. Настоящий пациент принял бы сказанное доктором Ван Ре с покорностью и смирением, но мне было мало этого никто не знает. Да, конечно, есть вещи, которые человек изменить не в силах. В таких случаях требуется либо готовность их принять, либо неведение, чтобы не принимать происходящего, либо молитва о появлении другого, более сведущего эксперта. Я не был готов смириться с ситуацией. Я уже не пребывал в неведении в отношении IMCD, и я устал молиться. Все мои умственные построения, основанные на вере и ожидании, или гордыни, в тот день рухнули. Когда доктор Ван Ре вошел в палату, чтобы обсудить мою болезнь рационально, как опытный врач с начинающим, я еще верил, где-то есть большая, невидимая, но хорошо скоординированная сеть ученых, компаний и медиков, и они усердно работают над лекарством от моего заболевания. Конечно же, эта сеть существует, разве может быть иначе? Я представлял, что над любой мировой проблемой прилежно трудится команда специалистов где-то далеко, незримо, вплоть до момента, когда решение будет найдено, как Санта и его эльфы, исполняющие желания всех хороших мальчиков и девочек на свете. Волшебная мастерская доставит искомое прямо по расписанию в гостиную в упаковке с бантиком. Google усиливает это убеждение. Поисковик даёт ответ на любой вопрос, какой только можно придумать, а зачастую и данные его подкрепляющие. Скорость и точность результата вселяют уверенность, пусть и не всегда приносят утешения. Непрерывные новости о революциях в медицине подпитывают эту оптимистичную иллюзию. И предлагаешь, что кто-то уже разобрался во всех возможных вопросах, а если нет, то целая команда трудится именно над твоей загадкой, над скорейшим удовлетворением именно твоей потребности. Исцеление рядом и открытие неизбежны, независимо от того, хочешь ты вкладывать в них время, талант и деньги или нет. Я ждал на краю игрового поля в убеждении, что делом уже занимаются другие. Теперь пребывать в этом заблуждении стало невозможно. Сам Санта-Клаус смотрел мне в глаза и говорил, что лекарство в подарочной упаковке не материализуется. Меня начало тошнить от счастья от коктейля химиотерапевтических препаратов. медленно поступающих в вену во время нашей беседы отчасти от осознания, что я остался совсем один. Я был в ужасе. В четвёртый раз за последние 2 года я подошёл к порогу смерти. Но сейчас я знал, что умру, ведь не сработало единственное разрабатываемое лекарство от IMCD. Какова жестокaя реальность. Медицинское сообщество не понимало озов моей болезни. Единственная истина на деле оказалась ложной, а у мирового эксперта закончились для меня идеи и варианты. Иммунная система атаковала органы и поглощала все мои силы. Токсины и лекарства накапливались в организме и затуманивали сознание. Но несмотря на всё это, меня посетила мысль, самая ясная и важная из всех, что приходили ко мне за мою недолгую жизнь. Нельзя просто надеяться, что лечение сработает. Нельзя полагаться на имеющиеся исследования. Нельзя пассивно верить в то, что какой-то учёный где-то совершит прорыв и спасёт меня. Если мне суждено выжить ещё раз, И прожить достаточно долго, я вступлю в игру сам. Я должен нанести ответный удар по этой болезни, за меня этого никто не сделает. В ином случае я скоро умру. Я не женюсь на Кетлин, и мы не создадим семью. Да, доктор Ванре, ведущий эксперт по болезням Костлимана, настоящий Санта-Клаус, однако даже лучший эксперт владеет лишь теми знаниями, которые накоплены человечеством. Если ответов пока нет, то они неизвестны ни одному специалисту. Поиск в Google не поможет, и молитвы не приведут к тому самому врачу. Никто не знает. Даже хуже. Никто не идет по следу, не ищет лекарства. Могущества доктора Ван Ре сдерживают границы мирового значения. И эти ограничения сковали теперь меня и других пациентов. Моё тело умирало. Я играл в овертайме. Я был истощён. Но по крайней мере, я больше не стоял на краю поля. Находясь в игре, я знал, что должен делать. Следовало просто увеличить объём знаний об IMCD. Сёстры Кэитлин и папа сидели у моей койки и ловили каждое слово доктора Ванре. Они держались за головы и смотрели в пол, медленно моргая и глубоко дыша. Я прервал тишину. Раньше я этого никогда не говорил, но сейчас у меня не осталось выбора. Вспоминая о тех словах сегодня, я думаю, что они похожи на последнее обещание, которое я дал маме. Если я выживу, Я посвящу все свои дни, сколько бы их ни осталось, тому, чтобы найти ответы и победить эту болезнь. В тот момент я оказался сам себе Уинстоном Черчиллем, клявшимся сражаться на пляжах. Однако на Кетлин и родных моя речь о борьбе с болезнью Костлимана не произвела впечатления. Слова отозвались в больничной палате гулким эхом. Присутствующие неуверенно вежливо улыбнулись. Мне уже приходилось видеть такие улыбки: глаза закрыты, губы натянуты. Близких заботило лишь одно: смогу ли я пережить рецидив. А высокопарные речи их не интересовали. Они тоже понимали, что мы в очередном овертайме, и будущее уже не в нашей власти. Мне сложно их винить. Чудовищная болезнь трижды тащила меня на тот свет буквально у них на глазах. К тому же их оптимизм пошатнулся ещё 8 лет назад, когда у мамы начался рецидив после года лечения единственным перспективным на тот момент препаратом от рака мозга. Других вариантов не осталось, и она умерла несколько месяцев спустя. История повторялась. Пережив разрушительный приступ Я в течение 15 месяцев принимал единственное перспективное средство, и оно не помогло. Ситуация была знакома всем собравшимся в палате. Но именно в тот момент я осознал, что пассивной надежде пришёл конец. Больше никакого бездействия и ожидания Санта-Клауса. Разумеется, такого рода надежда помогла мне пройти через несколько рецидивов. Наверное, я не выжил бы в третий раз, если бы не встретил тогда в клинике доктора Ван Ре пациента, казавшегося здоровым. Его пример придал мне сил. Однако теперь я окончательно понял, что одной лишь надежды недостаточно. Расчет на то, что лечение сработает, что какие-то учёные расшифруют загадку IMCD мешал мне принять меры самостоятельно почему этим должен заниматься кто-то другой внезапно я увидел дорога к тому на что я надеялся будет долгой и вряд ли я когда-нибудь доберусь до конца но пора было отправляться в путь для начала следовало подумать о том какие действия предпринять Конечно, никто не гарантировал, что я получу результат и не растрачу в пустую свои последние дни, так и не раскрыв тайну болезни Костлемана. Откровенно говоря, я считал, что мое время истечет прежде, чем я смогу сделать что-то серьезное для себя самого и других пациентов. Но я не хотел уходить без борьбы. Чтобы узнать, как все сложится, надо попробовать. Я буду ценить каждую секунду. И мой четвёртый овертайм станет не просто борьбой за выживание, а сражением за жизни тысяч других людей, страдающих от моей болезни. Вскоре я ощутил мощь замкнутой цепи надежды и действия. Чем ярче я представлял себе долгую жизнь с Кэйтлин и наших будущих детей, тем слабее становилось то опустошающее влияние, которое на меня оказывали страхи и сомнения. Деятельность, ведущая к реальному прогрессу, вселяла в меня больше надежды на будущее, а мысли о тысячах пациентов с моим заболеванием и о других, кому ещё предстоит услышать этот диагноз, вдохновляли меня на работу. Надежда стала в тот момент необходимым условием и топливом, позволяющим мне действовать. Страх разрушает, сомнение дезорганизует, надежда расчищает путь, раздвигает горизонты и образует пространство для созидания. Моя надежда возникла благодаря той силе, которую давали мне семья и Кейтлин. Но в значительной мере она опиралась на то, что я сам взял себя за шкирку и принял вызов, ведь никто не собирался совершать для меня чудо. Правило подумал, сделай стала программой, каждый день превращающий надежду в действие. Надежда больше не была драгоценностью, которую следует хранить. Она обернулась силой, исходящей меня самого, и я отчаянно за неё схватился. В течение многих лет призыв Иоанна Павла II быть неуязвимыми в надежде, цитату из речи, которую я нашёл в маминой сумочке, Я понимал следующим образом: оставайся неуязвимым и боесть основания верить, что твои надежды и молитвы сбудутся. Просто верь и жди. Для меня из этого следовало, что действие почти противоположность неуязвимости в надежде. Однако потом я нашёл полное высказывание римского папы. Дальше он говорил: Счастье даётся посредством жертвы. Не ищите вовне то, что способны найти внутри себя. Не ожидайте от других того, что вы сами можете и призваны делать, чем вы сами можете и призваны быть. Я стал неуязвимым в надежде лишь после того, как осознал, что призван воплощать надежду. действовать на её основе, пользоваться ею. Я понял, что мне надо делать. Однако всё по порядку. Для начала я попросил у медсестры дозу лекарства от тошноты. Сложно разгадывать загадку смертельной болезни, когда тебя рвёт, особенно если ты просто скромный студент-медик. Затем я отправил Джину за моими анализами крови. Она вытерла слёзы, и взялась за дело, страстно желая хоть чем-то помочь своему братишке. Эти данные требовались мне не только для исследования, по ним я мог прикинуть, сколько у меня осталось времени до того, как недостаточность почек и печени сделает меня недееспособным или вовсе убьёт. После я начал готовиться к схватке со своей дьявольской болезнью. Мне предстояли ещё 3 дня непрерывной цитотоксической химиотерапии и 17 дней перемежающейся химиотерапии. Скорее к локонам начнут выпадать волосы. Такое уже случалось, но на этот раз я не хотел ждать неизбежного. Я не желал потерять волосы из-за болезни и химиотерапии. Довольно быть жертвой. Теперь я буду действовать Я попросил папу купить электробритву и полностью меня обрить, оставив небольшую полоску коротких волос посередине. Я всегда мечтал носить иракес. Наверное, стоило сделать на лице боевую раскраску. Я собирался использовать новую стратегию, не ту, целью которой являлось лишь моё спасение от болезни Костлемана, а ту, в основе которой лежала контратака. И при каждом взгляде в зеркало стрижка будет напоминать мне об этом.